Глава 23. В наушнике Тео раздался треск. «Вы сейчас не поверите», — послышался голос из фургона связи. «Нам только что сообщили, что капитан Хоффман переговаривается с управлением воздушным движением. тайна Морзянкой». Билл передал, что его семья находится в припаркованной машине. «Достаточно большое чтобы все уместились сзади». Точное место ему неизвестно, но они где-то неподалеку от Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Он сказал, что они выглядывают в заднее окно, смотрят, как взлетают самолеты. Закончив с добровольцами, Джо собрала оставшиеся пустые чашки в первом классе и ушла на кухню, по пути бросив взгляд в эконом-класс. Келли с большим папочкой почти закончили обход пассажиров. Джо следила за ними краем глаза, пока инструктировала свою команду, и удивилась, как быстро управились ее коллеги. Чаще всего от пассажиров трудно добиться послушания. Они не любят, когда им указывают. Но сегодня, похоже, Келли и Большому папочке не пришлось никому вправлять мозги. После многих лет работы Джо наконец поняла, почему пассажиры часто возражают против таких незначительных просьб, как убрать сумку под сиденье или поднять спинку кресла, Или почему не смотрят демонстрацию правил безопасности? Ровно потому же они не говорили то, что хотели сказать, не делали то, что хотели сделать, и не становились теми, кем хотели стать. Ведь всегда можно отложить на завтра, на другой раз, на потом. А теперь все запоздало осознали, что завтра им не гарантировано. Теперь они с готовностью, даже с отчаянием делали все, что им скажут, лишь бы выиграть побольше времени. Джо поставила посуду в тележку для напитков. Маски выпущены, ее команда проинструктирована, салон подчиняется, на кухне все на своих местах. Подготовка была почти завершена, и Джо взглянула на пассажиров, на этих сроднившихся незнакомцев, спрашивая себя, что экипаж мог упустить, как вдруг почувствовала подступившие слезы. Может потому, что время было на исходе, а может потому, что на глаза попался мужчина, который ни с того ни с сего сказал пожилой соседке, что во время эвакуации ни за что ее не бросит. А может, потому что увидела, как подростка, уже достаточно взрослого, чтобы не считаться несовершеннолетним без сопровождения, но все-таки впервые летящего в одиночку, успокаивает и утешает чужая семья, сидящая через проход. Джон наблюдала, как развеивается его юношеская гордыня, и он позволяет себе опереться на уверенность, которую может дать только родитель. А может, потому что она увидела, как незнакомцы берутся за руки и молятся вместе. Души на борту стали семьей. Совершенной, насколько это вообще возможно. Недолгая жизнь этой семьи подходила к концу, и они встречали смерть вместе. Джо так и подмывала взять самолет в руки, как игрушку, тепло поцеловать и поставить на полочку. В безопасность. Она так гордилась этими людьми, так гордилась тем, что в этом хоре звучал и ее голос. Может, она вместе с двумя бортпроводниками играла совсем другую роль. Но все они в одной лодке. над головой с тихим двухтональным сигналом загорелся зеленый свет джо подняла трубку телефона внутренней связи вы обошли пассажиров спросила онадам им ответил на другом конце папочка всех проинструктировали папочка подтвердил из тебя пять долларов добавил он да ладно кто пара в тринадцатом ряду посмотри в проход джо обернулась и подавила смешок И в самом деле в проходе стояла пара средних лет и с трудом пыталась выбраться из надутых спас-жилетов. «Ох, молодцы какие!» — сказала Джо и рассмеялась, на самом деле особо не удивившись. Самолет слегка отряхнуло. Это напомнило об опасности. «Ладно», — сказала Джо, — «сперва наденьте маски сами, потом скажите надеть пассажирам. Вы с Келли отправляйтесь назад на свои места, готовьтесь к посадке, все понял? Но посадка может быть жесткой», — перебила она. И сейчас еще не хватало, чтобы вас носило по салону. Да и здесь вы мне не нужны. У меня есть добровольцы, мы справимся. Но вы двое знаете этот самолет и знаете, что делать в аварийной ситуации. Вы нужны пассажирам живыми. Все ясно?» Папочка вздохнул. «Ясно-то ясно. Но для протокола... Мне не нравится, что ты там одна с этим мужиком». Джо взглянула на Йосипа. Ей и самой это не нравилось. Он был выше ее чуть ли не на метр. «Я не одна», — ответила она, стараясь говорить увереннее, чем себя чувствовала. «Если он что-нибудь выкинет, у меня тут целый самолет подмоги. С нами пассажиры, не забыл?» Папочка согласно буркнул. Слова Джо его явно не убедили, как и ее. Но оба знали, что другого выбора у них нет. Повесив трубку, Джо открыла первую багажную полку слева и освободила от креплений свой кислородный баллон. протянула ремешок через голову, баллон лёг наискосок. Вынула из мешочка жёлтую маску, повернула клапан против часовой стрелки, пока в окошке на горлышке баллона не появилась цифра 4. Пальцем проверила, поступает ли под маску кислород, принюхалась. Запаха нет. Надев маску, туго затянула ремешки. В переносицу врезался пластик. Неуклюже перекинула баллон на спину, посмотрела хвост самолёта. Папочка и Келли проделывали то же самое. Она помогла добровольцам в первом классе надеть маски и опустила трубки, чтобы открыть доступ кислорода. Это было спокойное и даже какое-то интимное занятие. Но когда она вернулась на свое место в голове самолета и оглянулась, настроение в салоне уже изменилось. Глаза. Маски скрывали лица. Джонни понимала, улыбается кто-то или хмурится, морщит нос или показывает язык, задает вопрос или выкрикивает предупреждение. Все действия, все намерения, все чувства транслировались через глаза. Джо провела последнюю проверку. Здесь кивок, там большой палец. Её салон готов. Келли и папочка почти закончили у себя. Джо кивнула папочки через весь самолёт. Он склонил голову в ответ и удалился на кухню, занять свою позицию. Джо развернулась у переборки. И тут что-то бросилось в глаза. Отблеск блестящих пластмассовых крыльев пилота. В первом ряду эконом-класса сидел мальчик, перед взлётом заходивший в кабину к Биллу и Бену. Отец успокаивающе сжимал его руку. Короткие ножки в крошечных ботинках болтались над полом. Пройдёт ещё много лет, прежде чем они до него дотянутся. Яркие зелёные глаза так и горели, заставляя забыть о маске, обезобразившей и спрятавшей его ангельское личико. Отец проверил его ремень безопасности, наверное, уже в десятый раз. Она видела, как он мысленно репетирует эвакуацию. Отстегнуть ремни, подхватить мальчика на руки по пути к выходу, прижать к себе, чтобы соскользнуть по горке. Мужчина жил в будущем, но мальчик был не с ним. Мальчик все еще оставался в самолете, жил в текущем моменте. Разглядывал болтающиеся маски и сверкающие огоньки. Джо так и видела, как он восторженно раскрыл под маской свой ангельский ротик. Мальчик не боялся. Его охватило изумление. Наблюдая за ним, Джо обнаружила, что... Хотя ситуация все еще больно давит своей тяжестью, страдать при этом не обязательно. По салону пронесся двухтональный сигнал, загорелся зеленый свет. Подойдя к телефону, Джо посмотрела в хвост самолета, гадая, зачем папочка снова ей звонит. «Все в порядке?» «Да, мэм», — ответил папочка. Она выдержала паузу, чтобы он сказал что-нибудь еще. «Кислород есть?» — спросила она, когда тот так и не заговорил. Поправила свой баллон. Неудобный груз на спине. дам им баллоны через плечо, а у тебя?» «Тоже», — сказала Джо, глядя, как Келли затягивает ремешок, пока большой папочка стоит у телефона. «В общем...» Джо сделала освещение в салоне чуть ярче. «Думаю, мы готовы». Посмотрев на Йосипа, понизила голос. Ничего нового пока не произошло. И снова подождала ответа папочки. Но он больше ничего не сказал. Джо нужно было сосредоточиться. «Ладно, мне пора. Увидимся на земле, малыш». «Джо?» — выдавил он раньше, чем она успела повесить трубку. Она знала папочку много лет, но, слушая, как он с трудом подбирает слова, поняла, это первый случай на ее памяти, когда папочка не находится, что сказать. Обернувшись, она увидела, как он вытирает щеку. «Джо!» — прошептал он. «Мне сейчас больше некому позвонить». Он закрыл лицо свободной рукой. Повторил эту фразу и расплакался. «Ну ты позвонил мне, и я ответила», сказала Джо дрожащим голосом. В ухе раздался сдавленный всхлип. Хоть Джо и чувствовала, что папочка пытается его сдержать. Несмотря на все усилия, ей на глаза тоже навернулись слезы. Джо заметила, как Келли принесла из туалета салфетку и передала папочке. Он взял салфетку и ткнул в Келли пальцем. «Если кому-нибудь об этом расскажешь, «Я заявляю ФБР, что ты помогала террористу». Джо услышала смех Келли и улыбнулась сама. «Не волнуйся, папочка», — сказала Джо. «Мы никому не расскажем». Повесив трубку, Джо достала мобильный, открыла переписку с Тео и принялась печатать. Билл вынул из сумки баллончик с газом и аккуратно поставил его на приборную панель. На дне сумке лежал флакончик поменьше. «А что делать с порошком, которым я должен был отравить тебя?» — спросил он Бена. Сэм с Беном рассмеялись. «Можешь посыпать французский тост?» — ответил Бен. «Это сахарная пудра». Билл почувствовал, как на заднем зубе трещит коронка. Так сильно он сжал челюсти. «Но вот это», — Бен указал на серебристый баллончик, — «уж точно не сахар». «Слушай, мне умирать нельзя. Кто-то же должен убедиться, что ты точно сделаешь выбор». Играй ты по правилам, я бы не выдал себя. Ты бы меня отравил, я бы инсценировал смерть. Но мне нужно оставаться в живых, чтобы следить за крушением. Билл покачал головой, пытаясь их понять. Но что, если бы я выбрал самолет? Не отравил бы тебя, и мы бы нормально приземлились, и моя семья, он не смог закончить мысль. Таков был бы твой выбор, сказал Бен. Тогда мы бы сели без проблем, и сегодня вечером я бы застрелился. Бен поклонился Сэму и произнес что-то не по-английски. Сэм повторил жест и фразу. «Понимаешь, сегодня мы умрем. И я, и Сэм. Это уже решено. Но теперь, благодаря смерти, наша жизнь обретет смысл». Билл с отвращением покачал головой. «Мученичество. Смерть труса». Сэм поднес телефон к самому лицу. Его всего трясло, хоть он и пытался держать себя в руках. «Религия тут ни при чем», — сказал он. «Трусы? Только такие, как ты. Те, кому страшно признать, какой ценой вам достались мир и привилегии». Билл не слышал ни слова. Сощурившись, он пытался сосредоточиться на том, что находилось за спиной Сэма. Ракурс сменился, и теперь на свету он мог разглядеть деревянные брусья. Тут все сошлось. Билл чуть не вскрикнул. Много лет назад, когда Кэрри переезжала из Чикаго в Лос-Анджелес, они взяли на прокат фургон компании «Ю-Холл». Ничего крупного у Кэрри не осталось, потому что большую часть вещей она распродала, и им хватило минивэна на 16 мест без сидений. Биллу, наверное, пришлось раз сто влезть в него и вылезти обратно. Потом еще неделю доставал из руки занозы от деревянных брусьев, за которые держался, когда забирался в кузов. Его семья в грузовом фургоне.